3.5. Генератор торсионных излучений и экспериментальное свойство торсионных полей. Для того, чтобы говорить о свойствах торсионных полей или излучений, нужно иметь физический прибор, который позволял бы их изучать. От излучений мельчайших частиц живой материи до полей глобальных природных комплексов. Говоря о ранее обещанном факторе номер 3, и выражаясь при этом бытовым языком, можно сказать, что нам исключительно повезло. Не будем останавливаться на причине этого везения в кавычках, а также на том, почему это произошло именно в России. Но именно российские специалисты первыми поняли, как сделать устройство, названное торсионным генератором. Такие устройства производятся как промышленные образцы уже более 10 лет. Подобно тому, как с помощью радиопередатчика можно осуществлять передачу информации с помощью электромагнитного излучения, так и с помощью торсионного генератора можно получить торсионное излучение в требуемом диапазоне частот. Сейчас эти устройства уже запатентованы. Поначалу они очень широко использовались для исследований торсионного поля и торсионных излучений, а позже и для создания заводских торсионных технологий. Существенно больше времени ушло на создание приемника системы регистрации торсионного излучения. Это оказалось гораздо более сложной проблемой, но и такого рода приборы были созданы, полагая, что первый патент на приемник торсионного излучения появится уже в ближайшее время. Однако, появление торсионных генераторов сразу породило одну серьезную проблему. Какое-либо практическое использование этих излучателей может быть эффективным и даже вообще возможным только в случае понимания свойств самих торсионных полей, хотя бы в общих чертах. Только в таком случае можно высказывать предположения об ожидаемых свойствах этих полей и давать прогнозы об их практической применимости. Эта последняя работа была выполнена достаточно быстро. Сейчас мы попытаемся перечислить свойства торсионных полей, как высказанные теоретически и подтвержденные в ходе исследований, в том числе и те, о которых мы уже говорили, так и свойства, обнаруженные в результате экспериментов. Это будет некий итоговый перечень. Мы сделаем его в несколько нестандартном, против обычного виде, В связи с тем, что этот материал предназначен для изучающих живую этику, агни-йогу, мы, по мере возможности, покажем связь указанных в этом учении свойств реальности тонкого мира с теми экспериментальными данными, которые получены при исследовании процессов, связанных с торсионным полем.